Глава седьмая. Мэйв. Четверг, 27 февраля. Я улыбаюсь, Бронвин. До сих пор не верится, что ты здесь. Я была дома меньше двух месяцев назад, напоминает сестра. Ты изменилась, говорю я. Вообще-то это не так. Я хотела сказать, что стала более милой прическа. Косичка заплетена на одну сторону. В остальном Бронвин все та же. По-прежнему не расстается с изрядно заношенным любимым кашемировым свитером. Даже приходится засучивать рукава, чтобы скрыть обтрепанные манжеты. А для меня, когда Бронвин рядом, весь остальной мир кажется ярче. Даже меню на черной доске в кафе «Кантиго» выглядит объемным. Обещай, что ты вернешься домой заканчивать магистратуру, окей? Может, тебя самой к тому времени здесь не будет, если вдруг надумаешь отправиться на Гавайи? «Бронвин, перестань! Мы обе знаем, что я не собираюсь в Гавайский университет!» Я запиваю водой последний кусочек «Альфа-Хорес», стараясь, чтобы речь звучала непринужденно. С такой интонацией обычно говорят «Я не собираюсь на Гавайи, потому что острова мне не по душе, но не я не собираюсь на Гавайи, потому что утром у меня опять шла кровь из носа». Впрочем, крови было совсем чуть-чуть, и через несколько минут все закончилось. К тому же у меня нет ни температуры, ни боли в суставах, ни необъяснимых синяков. Так что я в порядке». «А значит, жизнь прекрасна». Бронвин кладет ложечку на блюдце и напускает на себя серьезный вид. «Допустим, через пять лет ты можешь поехать куда угодно и делать что угодно. Что ты выберешь?» «Ничего, тема под запретом. Стоит только начать обсуждать с сестрой будущее на пять лет вперед Как все мои отчаянные усилия по фильтрованию информации пойдут на смарку, и я раскалюсь, как орех. Испорчу сестре визит, семестр и миллион других вещей. Нельзя сейчас планировать мое будущее. Я тянусь за очередным печеньем. Удачи не будет. Почему? Сестра морщит лоб. Я тычу пальцем на стену. Стрелки больших часов упорно показывают 10 Батарейки уже неделю как сдохли. Примета плохая. Время в буквальном смысле остановилось. «Боже, Мэйв!» — Бронвин закатывает глаза. «Нет такого предрассудка. Это вы с бабушкой сами напридумывали. Кстати, она передает тебе привет. Теперь сестра живет в Коннектикуте и может часто видеться со стариками. К тому же дедушка до сих пор читает в Йелле лекции. А еще она говорит, что ты самая лучшая и ее любимица. Неужели?» «Каждый воскресный обед с бабушкой и дедушкой у нас превращается в пир в честь ее высочества Мэйв». Бронвин отпивает глоток кофе, внезапно приуныв. «Что ж, если сегодня и так неудачный день, значит, самое время обсудить нас с Нейтом. Думаешь, между нами все кончено? И на этот раз навсегда?» «Бронвин, да что такое с вами обоими?» — вскидываю я голову. Сестра даже открывает рот от удивления. «Почему до вас никак не дойдет? Ваши отношения начались с долгих разговоров по телефону. Так продолжайте в том же духе. Наговоритесь за три месяца сразу, и все будет хорошо». «Ну, не знаю», — грустным голосом произносит она, снимает очки и трет глаза. «Я притащила Бронвин сюда прямо из-за аэропорта, и после перелета через всю страну у нее явно сбились биоритмы. Сестра пропускает несколько занятий ради поездки, И папа от этого не в восторге. А вот мама не устояла перед искушением еще на денек задержать ее дома. Мы с Нейтом больше не на одной волне. Когда мне что-то в удовольствие, ему кажется, что он тянет меня назад. Сестра изображает пальцами кавычки, цитируя Нейта. А когда он говорит о совместных планах на весенние каникулы, я задумываюсь, не поспешила ли отказаться от интересной волонтерской поездки. Потом мысли перескакивают на дом, где он живет, со всеми этими соседями и девушками, которые круглые сутки приходят и уходят. Я начинаю ревновать, буквально с ума схожу, как будто я уже не я. «Верно», — киваю я, — «плюс ты сама живешь в студенческой общаге». «Понимаю», — вздыхает она, — «что не делаю, что не говорю, для него все не так». Я не допытываюсь, любит ли она еще Нейта, глупый вопрос. «Конечно, любит». «Ты слишком много думаешь», — сестра выдавливает из себя смешок. «Ты так считаешь?» Телефон Бронвин вибрирует, и она удивленно приподнимает брови. «Разве уже четыре?» — Иван подъехал. «Кто? Иван Нейман?» Я повышаю голос, произнося фамилию. «Что он здесь делает?» «Мы вместе едем к Юмико». Бронвин допивает остатки латте. У нее собирается куча народа, вся наша бывшая команда по мат будем смотреть кино. Мстители или что-то в этом роде. Точно не скажу и не спрашивай. Не по моей части. Она кладет телефон в сумку, а затем ныряет в нее чуть ли не с головой. Тьфу ты, неужели не взяла темные очки с диоптриями? В коннектик у тебя они почти не нужны. Вечно забываю, куда положила. Почему тебя подвозит Иван? Разве он не в Калтихе? Бронвин продолжает рыться в сумке. «В Калтихе, но он часто тусуется с Юмика. А в прошлом месяце был в Йелле, в дискуссионном клубе. Ага, вот!» Она, наконец, поднимает взгляд, держа в руке синий футляр для очков. «Почему ты так на меня смотришь?» «Ивен?» Она отодвигает стул. «А что здесь такого?» «Тебя подвозит твой бывший, причем пять минут назад ты бесилась, потому что не можешь разобраться с другим своим бывшим, и в этом нет ничего такого?» Я сцепляю руки на груди. «При всем своем уме моя сестра может быть до смешного наивной. Послушай, я полжизни провела в больницах, и то знаю, что это плохая идея. Мы с Ивеном просто друзья, которые когда-то давно встречались, вроде тебя и Нокса. Ничего подобного». «У нас с Ноксом все по взаимному согласию. А ты бросила Ивана ради Нейта. И Иван до самого выпускного страдал. Стихи писал. Ты забыла? Горнила отчаяния. А вот я нет. И теперь он готов провести в дороге два с половиной часа, причем в четверг, чтобы посмотреть вместе с тобой «Железного человека». Не «Железного человека», а...» — вяло бормочет сестра. «Соберись, Бронвин. Дело не в названии». «Ивен пылает от страсти! Все видят, кроме тебя!» Я замахиваюсь солонкой, будто это она, объята пламенем, и, конечно, опрокидываю ее. Снова приходится исполнить ритуал, взять щепотку соли и бросить через плечо. Бронвин, пользуясь моментом, вскакивает на ноги и обнимает меня. Ее водитель ждет у дверей, и я буквально вижу, как в голове у сестры крутятся шестеренки». Она просчитывает допустимый коэффициент попадания в неловкое положение в случае своего отказа, и, судя по всему, риск слишком высок. «Мне пора, увидимся дома. Вернусь к ужину». Бронвин закидывает дорожную сумку на плечо и идет к выходу. «Не прогадай!» — кричу я вдогонку и окидываю взглядом кафе. Сегодня смена Фиби, сейчас она как раз принимает заказ у двух хипстеров в шапочках. С того дня, как Шон Мердек одержал победу над надувным цыпленком, Бэйвью Хай буквально помешалась на новой занимательной игре. Вчера невидимка разослал новое сообщение. «Скоро в игру вступит следующий участник. Тик-так». Теперь народ делает ставки. Кто очередной игрок и какой выбор он сделает. Учитывая, чем закончились два первых раунда, большинство ставят на вызов. Похоже, все забыли, что Саймон был реальным человеком и кончил намного хуже, чем те, кого он выбирал в качестве мишеней. А ведь достаточно посмотреть на грустные глаза и запавшие щеки Фиби, чтобы понять, ничего смешного тут нет. Я достаю из сумки ноутбук и открываю новую версию сайта про это. Кото Цип Шона изображен на почетном месте. Ниже масса комментариев. Те, кто не поздравляет Шона, пытаются расшифровать личность невидимки. «Это Джена Варгас, ребята! Решила закончить дело Саймона!» «Вот чему не верю, тому не верю. Почему-то Бэйвью не может оставить в покое бывшую подружку Саймона даже после окончания школы. Сейчас Джена все Сиэтле учится в колледже. Вряд ли она вдруг решила вернуться». «Это псих Матя Шрёдер, я знаю!» Это Саймон собственной персоной, он не умер, просто хочет, чтобы мы считали его покойником. Открываю новую вкладку в браузере и печатаю в окне поиска «Анарческ», ник, которым пользовался Саймон. Я периодически гуглю это имя с тех пор, как в свое время выясняла, кто стоит за ним вместо Саймона. Находятся тысячи результатов. В основном прошлогодние заметки с новостных сайтов, и я сужаю поиск до последних суток. Остается одна ссылка под форум на Reddit. Ого! В адресной строке присутствует слово «месть». У меня начинает покалывать в затылке. Саймон разражался длинными постами на форуме под названием «Я мститель», но не здесь, а на Форчане. Это я знаю точно. Недаром часами рылась в сети, прежде чем отправить ссылку на передачу «Следствие ведет Мигель Пауэрс». Мигель сделал серию репортажей о смерти Саймона И как только история попала в центр внимания, форум «Мстителей» рухнул под натиском случайных посетителей и захлестнувших его фейков. А через какое-то время и совсем накрылся. «А может, это я решила, что накрылся?» Долю секунды, пока ссылка загружается, слова «он не умер, просто хочет, чтобы мы считали его покойником», не кажутся такими уж надуманными. Однако ветка почти пуста, за исключением пары постов. Осьминог. «Мой учитель, сука, если сам от меня не отвалит, я убью его в заправду Осьминог. «Сегодня я чуть не дал ему в морду!» «Лол!» Темный дух. «Теперь тебе нельзя его убивать!» «Что нам говорил Анарческ?» «Не будьте банальными, не поступайте так, как от вас ждут!» Осьминог хрен этого чела, он дал себя вычислить!» Дверь открывается, и в кафе входит Луис, выцветший футболки с логотипом городского колледжа Сан-Диего и бейсболки к козырьком назад. Заметив меня, он едва заметно выставляет подбородок. У них с Купером есть такой жест, принятый у спортсменов. «Я тебя увидел, но я слишком крутой, даже махнуть рукой некогда». Затем, к моему удивлению, Луис меняет курс, направляется прямо ко мне и плюхается на стул, где только что сидела Бронвин. «Чем занимаешься, Мэйв?» «Пересчитываю лейкоциты в своей крови». «Боже, я еще шучу». «Да вот, сижу, скучаю. Я отодвигаю ноутбук в сторону. Ты прямо с занятий?» «Ага, бухучет». Луис недовольно морщится. «Не самый мой любимый предмет». К сожалению, не получается проводить весь день на кухне. Он изучает ресторанный бизнес, чтобы в будущем открыть свое кафе. Вот никогда бы не подумала. В школе Луис был лидером. Ты, наверное, соскучился по Бронвин. Я пробую догадаться, почему Луис подсел ко мне за стол. Они с сестрой не сказать, чтобы очень дружны, но часто бывают в одной компании. Она у Юмика, если тебе... Тут я запинаюсь, потому что диаграмма Венна общих интересов Луиса и Бронвин перекрывается всего в одной точке, по имени Купер. И я совершенно уверена, что Луис не планирует присоединиться к устроенному бывшими мат кинопоказу. Не волнуйся. Луис широко улыбается и вытягивает ноги под столом. Я так привыкла сидеть здесь в обществе Нокса, что само присутствие Луиса приводит в некоторое замешательство. Он занимает большее пространство как физически, так и психологически, если можно так выразиться. Нокс всегда какой-то смущенный и неловкий, словно не должен находиться там, где он есть. А Луис ведет себя по-хозяйски. Правда, кафе принадлежит его родителям, и в данном случае он действительно отчасти хозяин. Но все же в нем есть какая-то легкость, может быть, от того, что он всю жизнь занимался спортом и много общался с людьми. «Вообще-то у меня вопрос именно к тебе». «Ко мне?» Я заливаюсь краской, чтобы скрыть это, опираюсь подбородком на сложенные руки. «Ну почему я постоянно тянусь к молодым людям, которые меня либо игнорируют, либо обращаются как с младшей сестренкой?» «Что поделаешь, нет у меня защитной реакции против красивых накачанных спортсменов». «Ты окончательно здесь поселилась?» «Что?» Я хлопаю глазами то ли от недоумения, то ли от того, что меня застали врасплох. «Ты проводишь в кафе больше времени, чем я, а ведь мне за это платят». В его темных глазах вспыхивают задорные искорки, и у меня ёкает в животе. «О, ужас! Неужели подумал, что я прихожу сюда ради него? Конечно, меня радует вид Луиса в обтягивающей футболке, но неужели на мне это написано?» Я прищуриваюсь, стараясь настроиться на невозмутимый тон. «Твое искусство общения с посетителями оставляет желать лучшего». «Неправда», — хохочет Луис. «Я просто усомнился, знакомо ли тебе понятие «внешний мир». Говорят, там солнце, свежий воздух, ну и все такое». «Чистейший вздор и домыслы. Снаружи ничего нет. Кстати, я вношу свою лепту в экономику Бэйвью. Поддерживаю местный бизнес». Я допиваю остатки воды из стакана, чтобы заставить себя замолчать. Так долго я еще никогда не общалась с Луисом тета а тет и столько сил потратила на показное равнодушие, что наговорила сама не знаю что. «Тогда закажи что-нибудь, кроме кофе», — предлагает Луис, и я смеюсь против своей воли. Вижу, занятия по бухучета начали окупаться. Он смеется в ответ, и я, наконец, расслабляюсь, даже лицо перестает гореть. «Ты хочешь в один прекрасный день взять на себя руководство? Стать хозяином кафе контига «Скорее всего, нет. Это территория моих родителей. А я хочу что-то свое. Меня больше интересует огромный зал, изящная обстановка. Папа считает, что у меня мания величия». Он понижает голос, копируя отца. «Тиэны салега порлоснубис, Луис». «Забрось свое эго на облака, Луис, испанский». Я улыбаюсь, эго Луиса давно уже на облаках. Однако он наверняка счастлив, что ты интересуешься семейным бизнесом. Конечно, потому что у Мэнни даже тосты вечно подгорают. Старший брат Луиса, которого зовут так же, как и отца, всегда имел склонность к машинам, а не к кухне. А в кафе он работает с тех пор, как в автомастерской попал под сокращение. «Завтра вечером Мэнни будет у нас на подхвате. Папа весь день твердит». «Только ничего не трогай. Твоя задача — мыть посуду». Луис снимает бейсболку, приглаживает волосы и снова надевает. «Ты ведь тоже придешь? Думаю, Купер сумеет вырваться». «Купер приезжает?» Я не могу сдержать радость. Все друзья Эдди и Бронвин встречаются в Кантиго завтра вечером, накануне девичника Эштон, но до этой минуты приезд Купера был под вопросом из-за плотного графика. «Ага, папа выделит для нас отдельный зал». Луис показывает наарочный проем в дальнем конце помещения, за которым находится небольшая приватная зона, отделенная шторой с подвесками. «Надеюсь, большого столпотворения не будет, но ведь публика прослышит о приезде Купера. Обычно за столом помещаются человек десять». Он начинает загибать пальцы. «Я, ты, Куп, Крис, Эдди, Бронвин, Нейт, Килли, кто еще? Твой бойфренд будет?» э, -э ты имеешь в виду Нокса?» Луис кивает. «Он мне не бойфренд, мы сто лет как расстались». «Неужели?» Луис приподнимает брови. «Как всегда, человек окончил школу и немедленно выпал из круга сплетен». «А почему тогда он ходит за тобой, как привязанный?» «Ну, мы остались друзьями, хотя между нами больше ничего нет». «Хм...» Он окидывает меня взглядом, и мои щеки вновь вспыхивают. «Интересно. Луис!» Из кухни высовывается голова мистера Сантоса. Он намного ниже и коренастей, чем любой из его сыновей, даже самый младший, которому нет и двенадцати. Все дети ростом пошли в маму. «Ты сегодня работаешь или флиртуешь?» Я поспешно придвигаю к себе ноутбук и опускаю голову. Лучше изобразить занятой вид, чем признаться в уязвленном самолюбии. Так увлеклась беседой, что почти забыла. Для Луиса это стандартная процедура. Он в совершенстве владеет искусством расточать обаяние. Не зря половину завсегдатаев кантига составляют девушки в возрасте от 14 до 20. Луис вскакивает с места и пожимает плечами. «Пап, я в многозадачном режиме!» Мистер Сантос поворачивается ко мне, с преувеличенной озабоченностью, сдвинув брови. «Он пристает к тебе, Миха! Скажи только слово, и я его вышвырну!» Я выдавливаю из себя улыбку. Он всего лишь выполняет свои обязанности. Луис резко тормозит и бросает на меня взгляд, который я не в состоянии расшифровать. «Тебе принести что-нибудь? Кофе или... кофе?» «Нет, спасибо. Принесу тебе горячие кексы!» Бросает он через плечо и исчезает в кухне. Проходящая мимо Фиби опускает пустой поднос на мой столик, глядя вслед Луису. «А звучит почему-то как намек». Задумчиво произносит она. Затем пинает меня ногой и добавляет, понизив голос. «Какой парень! Смотри, не упусти!» «Мечтать не вредно!» Бормочу я, старательно изучая экран компьютера и вскрикиваю от боли. Фиби снова пинает меня, на этот раз сильнее. «Ой, за что?» «За то, что тормозишь!» Она садится напротив. «Он на тебя запал!» «Ты шутишь?» Я жестом показываю на дверь кухни, словно Луис до сих пор стоит там. «Только посмотри на него!» «А ты посмотри на себя!» «Ты ведь не из тех красоток, которые выдают себя за дурнушек!» «Это уже не оригинально!» «Ты горячая, признайся!» «И он тебе нравится, верно?» «Так и скажи ему прямо, вместо того, чтобы напускать на себя образ печальной странной девы, когда он с тобой флиртует!» «Никакая я не печальная и странная, возражаю я!» Фиби наклоняет голову, медленно накручивая на палец медную прятку По большей части. А Луис, кстати, с кем только не флиртует. Для него это ничего не значит. Фиби пожимает плечами. У меня сложилось другое впечатление, а я парней насквозь вижу. Это просто констатация факта, но как только она произносит эти слова, вся грязная история о ней и бойфренде Эммы всплывает у меня в голове, и мои глаза непроизвольно округляются. Фиби, закусив губу, отводит взгляд. Конечно, в настоящий момент ко мне по этой части кредит доверия нулевой, так что... Ладно, не буду тебе мешать. Она отодвигает стул и встает. Я удерживаю ее за талию, не успев сообразить, что творю, и начинаю тараторить. «Постой, не уходи! Прости, пожалуйста! Я не собиралась тебя осуждать! Наверное, я и правда странная и вечно всем недовольная!» Она уже почти улыбается, и я набираюсь храбрости. Я понимаю, что ты чувствуешь, сама прошла через это с Бронвин год назад, и если когда-нибудь захочешь выговориться, я умею слушать. Или даже давай вместе закатимся куда-нибудь и выключим телефоны. Фибби хохочет, и я вздыхаю с облегчением. С моим небогатым опытом сложно достучаться до людей, если они сами не предложат тему разговора. Я бы не удивилась, если бы она сейчас ушла и никогда больше со мной не заговорила. «Твое предложение принимается», — отвечает Фибби. Затем она на глазах грустнеет, выдергивает нитку из фартука и начинает ее теребить. «Эмма вне себя от злости. Я пыталась извиниться, а она и слушать не хочет». «Мне очень жаль. Дай ей еще время. Надеюсь, она в обиде не только на тебя». Я имею в виду, не ты одна в этом замешана, ее бывший тоже. Я даже не знаю, общались ли они после того, как Эмма обо всем узнала. Никак не решусь спросить. Фиби подпирает подбородок рукой, задумчиво разглядывая яркие узоры плитки на противоположной стене. Знать бы мне заранее, чем это закончится. Я о том, что, наверное, Дерек кому-то проболтался. Я в этом смысле могила. Но он живет в лагуне и здесь никого не знает. «А где ты вообще с ним пересеклась?» «Ну, то есть после того, как они с Эммой расстались?» «У Джулс на вечеринке накануне Рождества». Я удивленно приподнимаю брови, и Фиби добавляет. «Сама Джулс с ним не знакома, Дерека притащила туда ее кузина. В тот вечер Дерек и Джулс, наверное, даже не виделись». «Окей. Если в прошлом году я чему-то и научилась, так это с подозрением относиться к подобным совпадениям». «Слушай, у меня есть кое-что интересное для тебя. Задержись на минутку». Мой ноутбук заснул, и я нажимаю клавишу, чтобы вернуться на форум. Я тут гуглила все, что связано с Саймоном и прошлогодними событиями, и я обновляю страницу, вдруг там появились следующие посты, и в замешательстве теряю дар речи. Короткая ветка обсуждений, которую я совсем недавно просматривала, исчезла. Остался лишь заголовок. «Подожди, не пойму, что происходит». Фиби резко подвигает стул и почти упирается носом в экран. «Я мститель? Что-то очень знакомое». Так назывался форум, на котором Саймон размещал посты в прошлом году. Теперь он переехал на другое место. Я задумчиво постукиваю пальцем по подбородку. «Как странно. Хотела показать тебе ветку, в которой упоминается Саймон». А она исчезла. Пробовала обновить. Фиби тянет руку, чтобы перетащить курсор в окно поиска. Вот как раз после этого она исчезла. Там говорилось... В этот момент выскакивают три новых поста. И Фиби меня прерывает. Это те? Нет. Я изучаю короткие строчки. Новые. Темный дух. Ты прав, осьминог. Анарческ попался но в бэйвью жив его почитатели и ему в самый кайф игра которую я сейчас замутил